Восемнадцатое. «Пишу, что нашла тебя», — спросила девушка, все еще завороженно смотря на мерцающий купол. В голосе явственно слышалась надежда. «Для ее уровня сто два миллиона — колоссальная сумма. Да и для меня, если учитывать модификаторы хаотического гриндера и улыбки Фортуны, мягко говоря, не самое маленькое. Тот же полный набор гем, понятное дело, купить не получится». Но зато можно без проблем обновить броню, зелья и артефакты. «Да, и делим все по справедливости». Сразу же предупредил я. Почему-то казалось, что Акела со своей девушкой или кем там она ему приходится. Обманывать не станут, но лучше уж заранее предупредить, чтобы потом не возникло недопонимания. «Половина тебя, половина нам», — уточнил парень. «Нет, каждому достанется по третье. Повторяю, я за справедливость». «Но против системы!» — подмигнул парень. «Нет уж. Уж не знаю как, но я понял, что он имеет в виду. Раз Акела смог выбраться из-за без помощи способности возврата сущности, то имеет представление, что такое первостихии. Даже интересно, какие ППП он установил. Мне-то хватило фантазии только на тьму и свет, а повторяться они не могут. Есть порядок. Это просто одна из множества сил игры». Не нужно отождествлять его с системой. Они никак не взаимосвязаны. Уверен? На лбу Акеллы появилась легкая морщинка, будто он раздумывал над какой-то важной проблемой. Да. Потом, если ты склонен к сотрудничеству, может быть, расскажу немного подробней. Я уже определился с планами насчет парня. Нужно сделать его одним из последователей хаоса. Человек, которого не связывают пространственные рамки, в любом коллективе будет незаменим. «К тому же заметно, он чувствует, что я могу подключить его к этой силе. Но ни в коем случае нельзя показывать свою заинтересованность, иначе рыбка может сорваться». Я активировал заклинание стихийного жучка, который мог ставить отображаемые на карте метки. Целью выбрал Джерри. Глава поселения находился на берегу озера, на той точке, где у меня раньше располагались телепортирующие артефакты. На данную территорию не распространялось действие проклятущей аномалии. Очень странно. Чего он там забыл? Предполагает, что я могу отследить его местоположение? Артефактов и различных умений для этого предостаточно. Хочет встретиться в безопасной для меня зоне? Скорее всего, так и есть. Причины просты. Оповещение о привратнике появилось в тот момент, когда я пересекся с Жерей. Вероятно, у него тоже всплыло что-нибудь в этом духе. Не исключаю, что наши таймеры, отсчитывающие время до обнуления, синхронизировались. Что из этого следует? Можно затребовать откупные. При этом не стоит скромничать. Его люди забрали у меня несколько бесценных вещей, вроде того же шлема и поножей, да еще и гемы разрушили. Ну и моральную компенсацию никто не отменял. Я ведь потерял не только предметы, но и очки характеристик. Жизни и, что самое прискорбное, знаки силы. Я мысленно потянулся к инвентарю. В разделе артефактов у меня лежало зерно последнего шанса, способное воскресить обнуленную особь. Самому воспользоваться не получится, но, в принципе, есть возможность передать этот предмет. Только нужен человек, которому я смогу полностью доверять, или жизнь которого будет зависеть от меня. Ладно, с этим разберусь чуть позже. «Идеи, как осуществить задуманное, у меня уже есть». «Эй, так писать или нет?» — повторила девушка. «Да, набирай. Отсос Шепард». «Так и писать?» — удивилась Фиона. Кела, который слышал эту историю, многозначительно и весело хмыкнул, за что сразу же получил затрещину. «Да, именно так. Дальше. Пытка Маверика. Лошади Хелены. Мавр-менталист». Начал я перечисление фактов, доказывающих, что я и есть тот самый Фрол, которого разыскивают в объявлении. Когда добрался до темнокожего паренька, запнулся. Вспомнилось, что у бывшего главы поджигателей было такое же имя и класс. Человеком-то он в итоге оказался хоть и запутавшимся, но все же хорошим. А охотился за мной только для восстановления справедливости. Я же для него был убийцей-психопатом». и «Есть артефакты, способные переместить человека туда, куда придет письмо?» — спросил я. Описания не были безосновательными. «А то сейчас как появится группа головорезов, да как попытаются отправить меня к Артфиксу!» «Все может быть», — пожал плечами Акела. «Хотя я про такие не слышал. Думаешь, что за тобой могут прийти?» «Да». Я отслеживал все подозрительные перемещения. Картограф жизни показывал зеленые метки игроков. «Если рядом со мной кто-то появится, то потребуется меньше секунды, чтобы я применил защитное заклинание и использовал сферу адепта. Думаю, отобьюсь. Но чужая атака может задеть того же Акелу. Если он улетит от меня на сотни километров, то возникнут проблемы с будущей транспортировкой». «Письма же, насколько помню, когда возвращаешься из-под купола, не удаляются, и их можно прочитать». Решил уточнить я. Зазеркалье блокировало послание из внешнего мира. К тому же на его территории нельзя было телепортироваться. Относительно безопасное место. «Я даже не знаю, что это за купол», — сказала Фиона. «Да, верно», — подтвердила Келла. Я быстро поделился планом. Как только девушка отправила сообщение, в котором я в крайне вежливой форме поинтересовался, зачем понадобился Джерри, мы перешли через барьер. Здесь находился пустырь, не представляющий для людей ни малейшего интереса. Так что посторонние игроки отсутствовали. За пять минут Попрыгун ввел Фиону в курс дела касательно ППП. Я так и не разобрался в статусе их отношений, но создавалось впечатление, что они не пара и даже не друзья, а родственники. Как понял, у девушки имелась способность переноса своего артефакта фиксации в любую точку планеты. Поэтому она, сбежав из дома, пришла в Зазеркалье целенаправленно, чтобы по возвращении получить неизвестные бонусы аномалии. Я лишь усмехнулся, вспоминая, что и сам в первое время видел огромное количество вариантов, которые позволят пересечь энергетическое поле. В общем, Фиона немного ошиблась, а Келле пришлось разгребать эту проблему. Когда я отвернулся, парень передал девушке эссенцию, восполняющую жизнь до максимума. Естественно, я заметил это, но и не подумал акцентировать внимание. Хочет скрытничать — его дело. «Ну, интересно, сколько у него таких зерен и откуда он их взял? Неужели из того самого сундука?» «Думаю, что так». «Пойду проверю», — обратилась ко мне Фиона. Я кивнул и приготовился встречать незваных визитеров. Почему-то не верилось, что меня так просто оставят и не попытаются напасть. Девушка пересекла барьер, а после крикнула. «Тут спрашивают, какой чай тебе предлагали и что на закуску?» «Кофе». Колумбийские зерна <смех> и просроченный шоколадный батончик. Я усмехнулся. А ведь проверка простенькая и со вкусом. Про Маверика, Хелену и прочих, думаю, уже многие на острове слышали. Какой-нибудь ушлый делец, который в курсе всех событий, может подключить знакомых и сорвать неплохой куш. А про такую мелочь, <смех> как кофе и батончик, знает только сам Джерри и охранник». «Написал, что принял информацию и закрывает заказ, и что оплата будет произведена вне зависимости от итогов переговоров», — сказала девушка. «У меня ранг адепта есть. 102 миллиона не поместится. С тобой, Фрол, у него ничего не получается. Спрашивает, на чье имя трансакционировать». Встретившись с незнакомым термином, я вопросительно глянул на Келу. «На почте есть раздел с заказами», — пояснил парень. «Появился где-то год назад. Когда ты делаешь заказ, то сливаешь половину суммы в качестве комиссии, а вторую держишь в подвешенном состоянии. Со второй и расплачиваешься. Трансакционировать — это значит расплачиваться. Какие-то махинации тут делать нельзя. За этим следит администрация, и она очень жестко наказывает, если ты пытаешься использовать серые схемы. Администрация — это... «Знаю, кто такая», — перебил я. «Тебе перекинуть можно? Ранга хватит?» «Хватит, но у меня почта заблокирована. Замок спадет только через пять дней». «Можно скинуть Сократу», — предложила Фиона. «Мы же все равно все плоть сейчас отправимся». «Сократ — это наш родственник», — сказала Келла. «Он, а, в общем, не обманет. Подробности поведать не могу, но считаю, что связан клятвой честности. Ну и, повторюсь, это родственник. При этом его уровень больше твоего. Ему это сотни миллионов, мелочь». «Так чего тогда тебя не облагодетельствует?» — спросил я, почему-то вспоминая Шепард. «Фу, он же богатенький». «По той же причине, почему ты не расскажешь игрокам про Зазеркалье?» — Акелло понизил голос до шепота. «И хаос». «Понял. Я перебрал в голове варианты, но ничего дельного на ум так и не пришло. Увидел, что в нашу сторону двигает неизвестный на мотоцикле». У меня был активирован арканом, но мои спутники просматривались с далекого расстояния. Убегать? Атаковать? Прятаться? Не дергайся, мы же прохлаждаемся, а тут это не принято. Сейчас разберемся. А насчет Сократа, то тебе с ним даже видеться не надо будет. Читай, что опыт, у тебя в кармане будет через час. Я все организую. Пообещал парень. Хорошо. Фиона, высылай контакт! Крикнул я. Что еще этот урод э, этот джерри пишет говорит что нужно встретиться и что когда ты узнаешь что стоит на кону то сам пожелаешь этого он будет на большом берегу соленого озера там где ты входил в воду пишет что сразу же вернет все отобранные вещи они уже у него и что с лихвой компенсирует все издержки включая понесенный материальный моральный и системный ущерб также он заранее пришлет определенный фиал который сбросит откат твоего телепорта и даст вещь, которая уже сейчас перенесет твой артефакт фиксации. После этого он просит предоставить ему 52 секунды, чтобы ты выслушал его. О, какая точность. Я восхищен. И ведь засуетился. Прям любо-дорого слышать. Как жопу припекло, так сразу превратился в понимающего человека. А еще забавно, что его поселение вроде бы как голодает. Он говорил, что проблемы с провизией, но при этом обещает миллиарды. Типичный политик Варюга. В прошлой жизни тоже попадались такие скромняшки. На публику говорят, что питаются так же, как и простой народ. А у самих часы стоят столько, что обычной семье для их покупки пришлось бы работать десятилетиями. «Машка, спроси у него, а предмет он по почте перешлет!» Обратился Акела, поднимая над собой минерал. Мотоциклист, разглядев, что у парня в ладони, замедлился. Попрыгун скрестил руки и покачал головой, будто предупреждая, что помощь не требуется. Неизвестный оттопырил большой палец, после чего, оперевшись на ногу, совершил лихой разворот на 180 градусов и просто уехал. Видимо, заблудшие тут до сих пор пользуются определенным уважением. Пишет, что да, но создаст заказ, чтобы предмет точно достался именно фролу, обещает лично мне за посредничество заплатить 832 тысячи. В общем, заполнить шкатулку. Да он в отчаянии! восхитился келла Думаешь? Я усмехнулся. Парень, видимо, даже не представляет, насколько точно подобрал слово. Он тебя боится, хотя оно и не удивительно с твоей репутацией. За пересылку таких предметов последует наказание от игры. Из рук в руки передавать их можно, но отправлять по почте нет. Даже взять мой доспех! Он гордо стукнул себя по груди на манере римских легионеров. Если я отправлю его Машке, то у меня снимут минимум пару очков характеристик. По факту, наверное, и знаки силы заберут. Но вообще странно, что тебя ловцы до сих пор не обнулили. Что за ловцы? Спросил я, понимая, что очень многое упустил за время своего отсутствия. Да, ходят слухи, что есть организация, которая устраняет шей. Точнее, это не совсем слухи. Он покосился на родственницу, будто не желая развивать при ней эту тему. Потом расскажешь подмигнул я. Эй, ну так мне соглашаться? Спросила Фиона, делая стойку руки в боке. «Там может быть какой-нибудь убивающий артефакт, который среагирует только на меня, сказал я. Или бомба? Или жучок? Ты параноик что ли? Спросила Келла. Да, вроде нет. А, а, все время забываю, что у тебя нет почты, и ты не понимаешь, как работают заказы. Если этот Джерри не находится под ментальным воздействием, то все будет в порядке. «А если находится?» — уточнил я. «То твоя третья опыта останется у нас», — как о чем-то само собой разумеющемся сообщил парень. «Но ты уж прости, я собираюсь по максимуму навариться на твоей ситуации. Если Джерри не соврал и действительно даст тебе зелье отката для твоего телепорта, то давай я заберу этот флакон, а через пару часов сам доставлю тебя до той точки. Ну и, пожалуй, еще два раза побуду в твоем личном такси». «Пять раз», — среагировал я. А. Ты серьезно согласен отдать зелье отката за пять переносов? Акелнов скинул брови. Я, видимо, чего-то не знаю. Это административный ресурс. Даже предположить не могу, как они его получили. Не факт, что оно у них есть. Но если есть, это же... Парень не мог подобрать слов. Неужели у тебя нет сильных способностей, восстановление которых занимает, например, год? Нет. Есть парочку на месяц. А, Фрол, ну ты меня прям разочаровываешь. «Ну да и ладно, пять так пять». «Эй, наговорились!» — крикнула Фиона. «Мне соглашаться?» «Соглашайся!» — тут же закивал головой Акела. Я снова приготовился к чему угодно, но и на этот раз не произошло ровным счетом ничего. Девушка сперва передала опыт родственнику, чтобы системный ресурс не сгорел от переполнения. Потом отправила подтверждающее письмо. Следом материализовала пересланный артефакт и фиал. Затем Акела, согласившись, что оказывает мне очередную бесплатную услугу, прикупил пару приблуд, которые позволили удостовериться, что в воплощенных предметах нет ловушки. Спустя 20 минут я все же рискнул активировать вещичку, способную призвать артфикс. Перед этим парень заверил меня, что если что-то пойдет не так, то лично вернет меня обратно а в доказательство своих возможностей оставил мне свой доспех, дорогущую склянку и масштабирующее оружие, сила которого зависела от уровня владельца. Последнее, кстати, на аукционе не продавалось, а его свойства, если и уступали моему хаотическому кольцу, то не намного. Так как два слота инвентаря были заняты, меч я спрятал в баул, предварительно выкинув из него бессменный ножичек. Я, правда, напирал еще на то, что тут нет точки слабины пространства. Но Акела еще раз заверил, что у него имеется особое умение с двухлетним откатом, так что проблем не возникнет. В общем, через треть часа я использовал предмет. Нет, у меня, конечно, имелся навык пространственного пробоя, позволяющий переносить свой артфикс в те моменты, когда я нахожусь в расколах, но до его отката было еще далеко. Словил пару предупреждений, что в ближайшее время больше не смогу активировать подобные вещи. Вдавил все подтверждения установил точку рядом с собой нажал на последнее да и почти сразу в воздухе соткался мой воскресающий кристалл вот я и выбрался из западни фиона сказала что получила обещанное и что связалась с сократом опыт уже в него а келли достался фиал со свойством отката мне минерал возрождения как итог все довольны и то ли еще будет подождешь пару часов спросила акелла — Мне надо с определенными делами разобраться. Броня пока побудет у тебя в заложниках. — Да, — ответил я, возвращая оружие и зелья. Можешь в кафешку завалиться? — предложил парень. — Я буду в данже, там безопасней. — Зачем? У тебя же жизни на максимуме и авка с собой. Никто и кос не посмотрит. — Есть основания полагать, что посмотрят. Я прекрасно помнил, что на территорию Тулы переселились десятки тысяч человек из уничтоженного Авалона. Твое право! пожал плечами Акела. На каком этаже будешь сидеть? Девятнадцатый. Плохо! сказал попрыгун. Его расфокусированный взгляд пришел в норму. Почему? Не могу сказать, но там оп. Об... Знаю, что это за монстр! Я воплотил склянку с защитой от псионики. Тварь была всего одной и принимала облик любимого человека. Учитывая, что это, он указал на зелье. «Будет работать там по времени раз двадцать меньше, чем здесь. У тебя будут секунды на устранение моба. И лучше спрячься не в зазеркалье, а за его пределами». «Да, мамочка. Я помнил, что на территории аномалии данжи ведут себя по-другому. Монстров больше, они сильнее, но и трофеев сыпется тоже больше. Хотя, раз у меня нет шлема и склянка действует на порядок хуже, то лучше и в самом деле войти в портал за границами купола». Фрол, я серьезно. «Да понял. Только если судить по количеству людей, я указал вдаль, где сновали тысячи человек. То свободных за барьером и не найти. Тем же надо развиваться и добывать ресурсы». А, ну с этим проблем не будет. Местные же не идиоты. Эманация за зазеркалья в той или иной степени распространяются на километр. Никто здесь в не сунется». «Тогда ненадолго прощаемся». Я уже определился с местом с подходящей этажностью. Пройти надо всего лишь семьсот метров. «Кстати, Фрол обратилась Фиона. «Это ведь ты меня спас, а не этот Олух. Если хочешь, заходи как-нибудь в гости. Сможем вместе кофе попить или...» Она не договорила. На лице отобразилась разнообразная гамма эмоций, начинающаяся удивлением и заканчивающаяся запредельным ужасом. «Как-нибудь, быть может, заскочу». Я улыбнулся. «Только на кофе. И ничего более. Думаю, ты уже поняла, что это в твоих же интересах». Д «Да, что это было?» Девушка потрясла головой, будто сгоняя себя на вождение. «Считай, что мою бренную тушку от разного рода посягательств охраняет могущественная сила». «А имя есть у этой силы?» «Есть». «Не назовешь?» «Не-а». Казанова!» — обратился Акела, снова напомнив мне лику. «Давай хоть проводим тебя». «Я только за!» Данш находился в подвале прогоревшего здания. Очерневшие, отбушевавших ранее пожаров стены навевали тоску. Именно в таких местах, в которых раньше царила жизнь, а теперь властвовало запустение, сильнее всего ощущалось, что мир изменился и больше никогда не станет прежним. «Не боишься, что исчезну с твоей броней?» — спросил я, не особо понимая, чем вызвал такое безоговорочное доверие. «Не забывай, какой у меня класс!» Акела положил мне руку на плечо. «Хотя с тобой ченнелинг немного сбоит, но считай, что я доверяю своей интуиции». «Понял, принял, осознал». «Пока». Фиона поцеловала меня в щеку. «И спасибо». «Не за что, красавица». Махнул рукой, использовал псионическое зелье и подтвердил переход на девятнадцатый этаж. Я тут же выдвинул лезвие, активировал блинк и рассек тушу, которая еще не успела ни в кого превратиться. Следующие два часа провел за поиском сундука, но так и не обнаружил заветного ящика. Успел побывать и в артефакториуме. Рассказанный секрет отнял по одному минералу из ячеек время и скорость, а также два из расстояния. У меня имелось пару знаков силы за повышение уровня, и я решил распределить их, увеличив дистанцию на 20 метров. Для достижения ранга магистра осталось вложить шесть кристаллов. Так мало, и в то же время так много. Если бы не тот ублюдочный остров со своей не менее ублюдочной аномалией, то осталось бы всего два камня. Но смысла рефлексировать по этому поводу нет. Когда вернулся в реальный мир, Акела уже ждал меня. Кроме того, что было особо приятно, принес мне гостиницу в виде огромного термоса с кофе. Я сделал глоток. Обжигающий ароматный напиток приятным теплом отозвался во всем теле. «Сколько я его не пил? Уже больше года. В провале его не хватало». «Сигару? Кубинская. Оригинальная». Он взял сверток, лежавший рядом с тубусом. «Из Кубы?» «Не, из Тулы. Прилетела с этой перезагрузкой». Парень воплотил шкатулку и предмет, напоминающий карандаш. «Тогда, Пас, это что у тебя?» Передачи опыта, чтобы не руками пересылать нити, а я покурю. Ты не против?» «Нет». Мы сидели в грязном подвале и наслаждались жизнью. Я отслеживал пространство, пытаясь вычленить нечто такое, что могло бы угрожать моей жизни. Все было тихо. «Знаешь, Фрол, у меня есть вещичка, которая позволит нам усилиться». «Какая?» Мой баланс пополнился на 34 миллиона. Я снова относительно богат. «Вот!» Он воплотил наконечник, созданный Михалычем. «Брат-близнец», — сказал я, материализуя аналогичный предмет хотя мой был немного лучше за счет свойства неразрушимости понятно акела поджал губы и спрятал предмет в инвентарь хочешь присоединиться к хаосу предложил я да не стал скрывать парень только не знал как к тебе подступиться потому и боже перебил я прислушиваясь к интуиции пока что рассказать детали не могу но высока вероятность что после того как станешь приверженцем этой первой стихии то исчезнешь на некоторое время Вспомнил, как Лику утянуло в хаотический провал. «К тому же я всегда буду видеть твою отметку на карте. А если меня кто-то обнулит, то, скорее всего, ты тоже не жилец». «Понятно. А бонусы какие?» А, черт его знает. Я, потягивая кофе и просматривая аукцион, пожал плечами. Из очевидного — крутое оружие, но твой меч тоже неплох. Иногда сила помогает в трудных ситуациях, но далеко не всегда». «Бывают проблемы с адептами порядка, да и их артефакты могут снять с тебя все возрождения. Мне не хотелось обманывать парня, поэтому я выложил все без утайки. В общем, решай сам. Если вдруг надумаешь, то говори. Но давай уже после того, как я пообщаюсь с Джерри. К тому же, есть вероятность, что через пару дней я перестану топтать землю, так что лучше пока не рисковать». «Понятно. Дашь время подумать?» «Конечно». Передо мной появился суицидный артефакт. Буду переключать его каждые две секунды. Если что-то пойдет не так, то окажусь за зазеркалье. Хотя что-то мне подсказывает, что Джерри исполнит обещанное. Видимо, вожак острова слишком уж хочет жить». Акела тем временем взял тубус и достал из него свернутую географическую карту с американским штатом Юта. «И где только взял такую?» «Сможешь показать точку, в которую тебе надо попасть?» Он протянул иголку. Я разглядел довольно крупное озеро с несколькими заливами и островами. Рядом раскинулся известный город, в котором когда-то проводились Олимпийские игры. Сверившись со своей картой, ткнул острием в левый берег. «Уверен?» «Если масштаб верный, то плюс-минус сотни метров, но это, думаю, не принципиально». «Наверное. Готов?» «Давай». Я активировал артефакт. «Никакую броню специально не покупал». «Если старая вернется, то выйдет, что я сэкономил средства. Если же нет, приобрету новую уже в Зазеркалье». «Удачи!» Я ощутил рывок и почти сразу же плюхнулся в воду. А Келла промахнулся. Врубил ауру блуждающего витязя и зашагал группе людей, стоящих возле стола, на котором красовались фиалы, стальные пластины, какие-то бруски, переливающиеся камни, книги, пергаменты и много всего непонятного». Увидел, что по всей территории раскиданы группы бойцов. Заприметил тройку знакомых фигур — Маверика, Джерри и Чарли. Рядом с ними находился еще один игрок, уровень которого перевалил за пятидесятый. Имя — Томас Рид. Подогнали боевую артиллерию? Пусть так. В принципе, я прямо сейчас мог бы их всех перебить, но торопиться не стал. И даже специально не скрывал себя под арканомом. Пусть видят. Если хоть кто-то проявит малейшую агрессию, то буду считать, что разговора не вышло. Маверик двинулся навстречу и зашел в воду по колено. Я лишь хотел узнать, действительно ли? начал он. Договорить ему я не дал. Шевельнул кистью. Выдвинувшееся лезвие прошло наискось через правый бок, рассекло ребро и позвоночник, перерезалось сердце с легким и окончило путь у левого плеча. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — ноль. Ваша репутация — минус 12 852. Человек рухнул, окрашивая болотистую поверхность красными разводами. В воздухе материализовалось несколько предметов, вроде незначимых зелий и шкатулки. Поднимать ее не стал, не тот момент. Проверил рейтинг. К моему удивлению понял, что игрока больше нет в живых. Внутри меня не было радости или торжества, только полное безразличие. В этот же момент увидел, как Томас Рид сносит голову Чарли. А это уже необычно. Я даже слегка отвлекся, чуть не проворонив активацию самоуничтожающегося артефакта. На всякий случай увеличил таймер на одну секунду. Я остановился в метре перед Джерри. «Ну, посмотрим, чего такого интересного сообщит мне этот достопочтенный джентльмен».